Глава третья. Утопленник моря Галилейского. Москва, 2012 год. Час ночи, а Иван все никак не отлипнет от монитора, несмотря на резь в глазах. Он видит только две верхние строчки в таблице окулиста, и вообще-то ему нельзя проводить столько времени перед экраном, но однажды, нырнув в новейшую историю бури, вынырнуть не так-то просто. В Советском Союзе в 90 году было не до Рембранта, особенно висящего на стене американского музея. Но в Америке про ограбление музея Изабеллы Стюарт-Гарднер знают даже те, кто никогда не был в картинной галерее. Ограбление века — газетный штамп, но в этом случае максимально точное описание случившегося. Имущество на полмиллиарда долларов не крали за один присест больше никогда — 250 миллионов из этой суммы стоит концерт Вермеера, самый дорогой из украденных 12 предметов искусства, еще 200 миллионов, а то и больше, буря на море Галилейском. Остальная добыча грабителей попроще, например, у Тартони Эдуарда Мане. За информацию, которая поможет вернуть похищенное, попечители музея предложили 5 миллионов долларов. всего это, думает Иван, разглядывая концерт. С другой стороны, это как за 20% Усамы бен Ладена, за него же вроде назначали награду в 25 миллионов, все относительно. Самое поразительное, что воров все еще активно ищут, ведь больше 20 лет прошло. Это какой же тогда в Америке срок давности на краже искусства? Штарк продолжает раскопки и быстро выясняет, что именно из-за ограбления Гарднеровского музея этот срок увеличили с 6 лет до двадцати. Бустонские воры, конечно, могли рассчитывать на бессилие полиции уже в 1990-м. Закон обратной силы не имеет. Но сами-то картины надо ведь найти, тем более что по завещанию самой Изабеллы Гарднер в ее музее ничего нельзя менять, не пополнять коллекцию, не даже двигать мебель, так что теперь на стенах там пустые рамы. Главный вопрос, думает Штарк, вот в чем. Почему воры, переждав срок давности, просто не вернули эти картины? Ведь все-таки пять миллионов. А продать краденое за те же деньги, в которые шедевр оценивает легальный рынок, невозможно. Да и в принципе нельзя их продать. Кто, какой сумасшедший, рискнет вывозить такое добро из Америки или даже перевозить из Штата в Штат? Это же будет новое преступление. Ну, хорошо, можно предположить, что в самом Бостоне нашелся фанатичный коллекционер, который хранит картины в подвале и каждый день спускается поглазеть на них с бокалом вина в руке, Как в мультике про Симпсонов. Там на стене у мистера Бернса, хозяина электростанции, на которой работает Гомер Симпсон, вдруг обнаруживается концерт «Вермеер». Всякие, конечно, бывают маньяки, но невозможно представить себе маньяка с такой силой воли, чтобы ни разу никому не похвастаться бурей в подвале. Иван знает, что крупные мафиози, серьезные ребята не раз попадались на том, что украшали свое жилье краденными картинами. А кто-то из гостей случайно узнавал шедевр по фотографии в журнале. За двадцать лет никто не сдал нашего коллекционера, такое трудно себе представить. Ну и другие странности есть в деле. Грабили музей два человека, переодевшиеся полицейскими. Так они смогли войти, приманить и арестовать охранников. То есть это не просто пьяные ирландцы вломились в музей поздно ночью, напраздновавшись в день Святого Патрика. Люди явно готовились к серьезному делу. Тогда почему они провели в музее одну минуту, словно никуда не спешили? И зачем один из них забрался на кресло и долго пытался открутить от стены лист оргстекла, под которым был спрятан наполеоновский штандарт ценой в несколько тысяч долларов? Неужели они не понимали, что сколько стоит? Если ребята пришли за самыми дорогими картинами в музее по заказу маньяка-коллекционера, почему не взяли жемчужину собрания Европу Тициана? А если брали то, что рассчитывали продать на рынке, Зачем позарились на концерт и бурю, которые скорее повисли бы камнем у них на шее, чем кто-то согласился бы их купить? Если это были профессионалы, все как-то нелогично, думает Иван, поднимаясь, чтобы снова поставить чайник. Нет, на самом деле очень странное ограбление, а еще страннее, что хотя про него знает вся Америка, ни разу не удалось напасть на след картин. Тысячи информаторов уже предлагали свои услуги ФБР, Десятки сыщиков, профессионалов и любителей брались выяснить, где картины. Бостонские газеты объединились, чтобы собрать и проверить анонимные наводки, и ничего, ни следа, разве так бывает? И вдруг через 22 года след обнаруживается, и где? Тут, у нас, в Москве. Чушь какая-то. А Федяев вообще уверен, что ему не втюхивают подделку. Так уже попался один репортер из «Бостон Хэролд», какой-то арт-дилер, Несколько раз сидевший в тюрьме за разные проявления нечестности, предъявил ему бурю в гараже и даже позволил снять пробы, но экспертиза показала, что это была всего лишь копия. Новые русские, пусть и чиновники, люди увлекающиеся и оттого часто наивные. Как замминистра мог убедиться, что дама, которая пришла к нему с предложением, не толкает туфту? Она что, привезла с собой картину и позволила Федяеву показать холст экспертам? Утро вечером мудренее решает Иван. Тем более, что на большую часть этих вопросов безуспешно пыталась ответить уже столько специалистов, что вероятность обнаружить ответы с помощью Гугла или, скажем, интуитивно очень и очень невысока. Но заснуть у Ивана не получается. В нарушении негласной договоренности Фима вспрыгивает на кровати, и трет с аэродинамичной головой о щеку Штарка. Но аналитик не гонит кота. Сейчас компания даже кстати. Мурлыканье деликатного соседа вдруг наводит Ивана на простую мысль. Он включает ночник, заставляя кота щуриться. «Слушай, Фима, какого черта я вообще этим заморочился? Ведь совершенно ясно, что ввязываться нельзя», — произносит он вслух. Фима устремляет на штарка желтые глаза, словно ждет объяснения. Но Иван вскакивает к черту сон, идет полуношничать с бутылкой Арманьяка в большую комнату, где из всего пакета НТВ Плюс он смотрит только VH1 классик древние хиты в исполнении давно угасших попзвезд. Утром позвоню Федяеву, решает Иван, и скажу ему, что не желаю знать ни про какого Рембранта и ни про каких знакомых женщин. Нет, сначала позвоню Витали Когану и все ему расскажу. Это как раз тот случай, когда клиент не прав. Участие в такой истории может весь Аабанк пустить ко дну, что твой рыбацкий Баркас на море Галилейском. Проснувшись на ковре перед телевизором, Штарк хватает трубку стационарного телефона. И, не успев ничего набрать, слышит в ней незнакомый голос Не звоните Кога, но Иван, произносит тот строго, а лучше сами подождите звонка. «Не уходите далеко от этого аппарата». Первым делом Штарк, естественно, хватается за мобильный и набирает Когана, но абонент оказывается недоступным. Звонок, обещанный незнакомцам раздается через полчаса. На этот раз Штарк узнает голос в трубке Федяев лично. За ночь замминистра решил, что он с Иваном на «ты». «Иван, я приношу извинения за... ну, в общем, я сам поговорил с Коганом». Нам надо встретиться, а потом некоторое время тебя не будет в Москве. Тебя внизу ждет машина, черный Форт Мандео с подмосковным номером. И не звони никому, пожалуйста, я тоже приеду в аэропорт. Ивану нечего сказать в ответ, и когда Федяев кладет трубку, Штарк уже по-мобильному набирает номер начальника службы безопасности банка. На этот раз никакие голоса не вклиниваются, а Николаевич отвечает после первого жигутка. «Я в курсе», — веско произносит полковник в отставке, не дав Ивану ничего спросить. «Хорошего полета и удачи». Штарку кажется, что тут в голосе полковника проскальзывает жалость. Чтобы все-таки удостовериться, что все это действительно с ним происходит, Штарк отправляет Когану смс -ку. «Виталий, я куда-то лечу, что за черт?» Ответ приходит почти мгновенно. «Еще как летишь, очень важный клиент». Делать нечего, не понимая, куда ему придется лететь, аналитик на удачу складывает в портплет два нейтральных синих костюма, заталкивает в сумку по полдюжины рубашек и галстуков, свитера, джинсы, айпод, зарядку, всякую прочую мелочь. И отправляется сдавать соседке кота. Та сразу берет Фиму на руки, кажется, если Штарк не вернется, оба они это без труда переживут. Мандео действительно дежурит под окнами. Штарк залезает на переднее сиденье, сзади ему не тесно разве что в Rolls-Royce. «Ну что, расслабиться и получить удовольствие, так, да?» — думает он. «Интересно, почему Коган решил в это ввязаться? Он что, не понимает, что с нами со всеми будет, если мы попадемся? От ФБР не откупишься так просто, как от наших?» В аэропорту Федяев расхаживает взад-вперед перед входом в терминал. «О, как шалят нервишки», — комментирует про себя Иван, как будто он в этой истории сторонний наблюдатель. Завидев подъехавший Мандео, он приветственно поднимает руку, а потом, как ни в чем не бывало, протягивает ее выбравшемуся из машины Ивану. Штарк руку игнорирует и смотрит, федя его в глаза, из-за толстых стекол очков. «Должен вам сказать, Валерий Константинович, что при таком раскладе никакого желания помогать вам у меня нет. Участвовать в воровстве картин я тоже не желаю». Если вам нравятся морские пейзажи, купите Айвазовского, его полно на рынке, и я вам посчитаю, сколько процентов годовых принесет такая инвестиция. Иван, я отлично сознаю, что веду себя некорректно. В надежде, что вы по ходу дела измените свое мнение о нашем предприятии. Он перешел обратно на высловно, щадя чувства Штарка. «В вашем предприятии, — поправляет Иван, — я полечу, куда вы хотите, из уважения к Виталию Когану, но, надеюсь, вы понимаете, что я не стану делать ничего незаконного». «Я понимаю, но это все-таки не мое предприятие, а наше». Федяев выглядит усталым, такое впечатление, что со вчерашнего дня он так и не побрился. «Вы просто еще не знаете всех деталей, но обязательно узнаете, я обещаю. Софья Добродеева, это имя вам что-нибудь говорит?»